Между тем я поразился тому, как отреагировала на изменившийся звук моих шагов корол. Она резко качнулась назад и в сторону, развернулась, перехватила мою руку и швырнула меня на стену. «Все в порядке!» Только и успел выкрикнуть я, шмякнувшись о камень. «Со мной все в порядке!» Я услышала, — начала она. Я просто зацепился каблуком о камень, вот и все.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 «Наслаждаются хорошей погодой», — сказал я. Корелла еще некоторое время смотрела в их сторону, затем спросила, «Нет ли поблизости пещер?»